Глава 20. Отличительной особенностью квартала оборотней было полное отсутствие освещения. Да зачем оно тем, кто прекрасно видит в темноте? У Доргрицы с этим тоже проблем не возникало, а вот мне пришлось воспользоваться артефактом ночного зрения и ведьмовским мешочком, чтобы скрыть свой запах. Забравшись на дерево, я притаилась в густой листве и замерла, напряженно наблюдая за Рамиром. Приблизившись к каменному особняку, он взял в руки массивное кольцо и несколько раз ударил в дверь. Не прошло и пары минут, как мага Мрака пригласили войти, и потекли долгие минуты ожидания. Умом я понимала: Рамир с самого детства учился сражаться с демонами и знал, если не все, то большинство их слабых мест. Он был магом Мрака, могущественным колдуном, потомком демонов. Он являлся хорошим воином и заслужил право владеть с м е р т н е с у щ и м идеальный хищник, унаследовавший от своих предков все самое лучшее. И зная это, я все равно переживала. Я переживала за своего мужчину, хотела быть рядом и прикрывать спину, а в случае сражения биться плечом к плечу. Чувствовала, как кровь все быстрее бежит по венам, стараясь успеть за п р е д а т е л ь с к и участившимся сердцебиением. Внутренний голос подсказывал, что Рамир чувствовал все то же самое. Пытался защитить, считая слабой ж е н щ и н о й и его не волновало, что я изгоняющая длань пятой ступени. Этот обоюдный страх был нашей ошибкой. Мы оба оказались бессильны перед лицом смерти. Проиграв хозяйке мертвых ж и з н ь дорогих созданий только светлому известно, чего нам стоило пережить горе утраты. Ледяное равнодушие на лицах и пламя страстей, сжигающее внутри. Одинокие, потерянные, одержимые местью, такие разные, но в то же время похожие. Как здесь не поверить черные вещунги, устами которой говорила сама судьба? Как усомниться в неслучайности нашей встречи и во всем, что произошло дальше? Стоит ли пытаться переиграть судьбу или отпустить ситуацию и плыть по течению? Хрустнула ветка, вырывая меня из задумчивости. Вначале я даже не поняла, что меня насторожило. Подозрительная тишина. Нет, она была естественной для этого времени суток. з а т и ш ь е перед тем, как молодняк разбежится на поиски приключений. Чужой взгляд тоже не жег спину, да и по с т р о н е магии я не чувствовала. Однако что-то все равно было не так. Окинув пристальным взглядом особняк, в котором жил советник Феран, я не заметила ничего подозрительного. Тишина. Спустившись с облюбованного места, я рискнула пройти немного вниз по улице. Чутко прислушиваясь к шелесту листвы, понимание пришло неожиданно. Демон где-то рядом. Ловушка захлопнулась, и ее целью была я. И Я надеялся на встречу в более уютной обстановке. Ты сам выбрал место. Спокойно ответила я, поворачивая голову к переулку, едва заметному между увитыми плющами заборами. Он был там, и я почувствовала, как внутри медленно закипает злость. Тише, тише. Вы не оставили мне вариантов. Хрипло усмехнулся Димон губами знакомого мужчины. Он оказался чрезвычайно умен, выбрав в качестве сосуда человека, жизнь которого была мне дорога. Как ты добрался до д о с т и я н а О, поверь, это было несложно. Страх самая губительная человеческая эмоция. Остальное дело навыка. Грамотно использовать подсказку видящих, подстроить несколько встреч, и вот я здесь. Для чего? Ты и так уже догадалась. Ты и так уже догадалась. сосуды с другими демонами, с их душами. Ты собрала чудесную коллекцию лучших из лучших, за что я невероятно благодарен. Это значительно облегчило мне жизнь. б у д ь они лучшие не попали бы в мою коллекцию. Я медленно приближалась к тому, кто осмелился навредить моему Батлеру. Не принижай свои заслуги, моя талантливая девочка, засмеялся этот негодяй. И потом, я надеюсь, что за время заточения они осознали свои ошибки. Только ты этого, боюсь, не узнаешь, прошептала я, снимая с пояса зачарованную веревку. Ангелина, любовь моя. Давай не будем портить наши отношения и у в е ч и т ь этот чудесный сосуд. Подумай, малышевали, ждущим папу в милосердия. Да о б и д е л и м и л о с е р д и я Да я своем д о р г о р и ц е Чего ты хочешь? Помогаешь наместнику? Наместнику? Неприязненно переспросил демон. Хардышар глупый, не сможет долго удерживать власть. Хардшарк, значит. И если это действительно имя Дарга, тогда нам будет значительно проще его уничтожить. У тонкоматериальных тварей имя имело удивительную силу над своим носителем. Неужели? Он больше трех лет собирал вокруг себя других демонов. Мелкие сушки. Закрывал пути к Приморью, прикрывал свой хвост. Он придумал, как селять ниших з водячалых оборотней. Ничего подобного! Внезапно зарычал демон, а я же вздрогнул от неожиданности. Он украл мою идею, мою! Это я работал над обрядом, составляя универсальную формулу. И я проводил опыты мужественно переживая неудачи, но не сворачивая с пути. А это падаль украла мои разработки и выставил из города, верно? Значит, не такой уж х а р д ы ш а р х и глупый, не высылал любовь моя. Он отыграл свою роль в моем спектакле. Поверь, ему и остальным глупцам недолго осталось, благодаря моей маленькой помощи. д а г о р и ц ы истеклись в Приморье, чтобы уничтожить это отребье. Глупцы? Удивленно переспросила я. И ты даже не сомневаешься, что удар горицев получится уничтожить правящего? Я это знаю. Не переживай, любовь моя. Эта битва будет недолгой и с минимальными потерями. Но только в том случае, если ты умешаешься. О чем ты? Я расскажу тебе один секрет. Ты ведь хотела научиться убивать даргов. Зачем тебе это? Поверь, никакого а л ь т р у и з м а любовь моя. Но пока тебе рано знать, и я расскажу обо всем, но со временем, когда ты будешь готова. Итак, твой выбор: страшная тайна погибели Даргов и неоспоримое преимущество в грядущих битвах, или же утраченное время и невинные жертвы. Угрожаешь? Жертвы будут не от моей руки, Ангелина. Ты ведь и сама чувствуешь, что этот мир меняется. Демоны стали сильнее и наглее. Они чувствуют слабость древа мира. Ты и об этом знаешь. Нахмурилась я. Они твои ли существа пытались пробраться в Ивенталь? Наместника. Он желал получить доступ к пещере с порталами, чтобы иметь возможность перекидывать свои войска по всему миру, а еще для связи с другими Даргами. Есть и другие. Древо слабеет, любовь моя. С каждым днем напор на межмировую материю будет расти, и многочисленные дыры превратятся в полноценные проходы. Как думаешь, какие потери будут в этот раз? Красиво поешь, демон, но я мало верю словам вашей братьи. Ты радуешь своим здравомыслием любовь моя. Надеюсь, ты и дальше не будешь меня разочаровывать. А пока слушай и не перебивай. Тебе захочется, уж поверь мне. Усмехнулся демон. Маги Мрака с самого рождения готовились к последней битве, с о в е р ш е н с т в а навыки сражения. Они идеальное оружие против высших в истинной форме. Но вот правящих им не д о л е т ь Дарги не теряли времени даром и за прошедшее время выработали иммунитет к родной магии, к магии Мрака. Так что сила, на которую так полагались даргорицы, пустой звук, легкая щекотка для правящих, с п о с о б н ы х одним ударом отнять жизнь своих потомков. Но ты ведь это и так знаешь, Ангелина. Ты была в Приморье и слышала рассказы сестры своего мага. Но Рамир сказал. И его знания устарели на сотни лет, любовь моя. Как и знания ордена. Прошли века и десятки поколений сменили друг друга. Маги этого мира совершенствовали свои таланты, так почему ты думаешь, что демоны не делали то же самое? Ты пересекалась с высшими, знаешь, насколько это хитрые твари. Правящие в с о т н и раз хуже, и у вас есть единственный способ победить их. Тут демон сделал театральную паузу, внимательно глядя мне в глаза. Обездвижить заклинанием и использовать каплю крови светлой девы с темной душой. Одна царапина, и Дарк погибнет. Звучит несколько пафосно и бредово. Можно проще. Если проще, то источник гибели демона вы сестрой. Еще лучше. Пробурчала я, не веря ни единому слову. Причем здесь мы? У тебя особая магия, любовь моя. И в чем же ее особенность? Расскажу позже, Ангелина. А вот эта схема заклинания стазиса, произнес демон и продемонстрировал внутренний карман с у р т у к а г девиднелся край сложенного листа. Твоя сила действует на расстоянии до двух сот шагов, никаких жестов или зрительного контакта. Сделай на теле рисунок и, как только окажешься рядом с правящим, н а п и т а й заклинание силой. Стазис будет действовать две минуты. более чем достаточно, чтобы нанести смертельный удар. Откуда мне знать, что это не ловушка? Ловушка, любовь моя, только на демона. Меня не устраивает пребывание х а р д ы ш а х а в этом мире. Чем раньше я от него избавлюсь, тем лучше. Но избавишься нашими руками. Кстати, при чем здесь Аделина? Девочка со светлой силой чувствующих, которая пошла против своей природы и убила человека. Пристально посмотрев мне в глаза, демон вздохнул: "Вижу, она еще не рассказала об этом. Ну, сделаешь потом удивленное лицо". Я с трудом подавила желание растерзать его прямо сейчас. Стоило спрятать взгляд за ресницами, как я забывала, что демон находится в теле д а с т ь я н а которое мне нужно всеми силами постараться сохранить. Почему именно такая кровь? Понятия не имею. Спросишь у вашего светлого, это его шутка. Кстати, Хардышарх и его союзники узнали об этом и теперь не оставят попыток убить твою сестру. Смешать ваши судьбы — отличная идея. Да и в академии малышки будет весело. Протянул демон и подозрительно довольно улыбнулся. Опять угрожаете? Ну чего ты заладил? а Не угрожаю я вам. В моих интересах, чтобы вы с сестрой жили долго и счастливо. Потом расскажу. Ново ну, отмахнулся от меня странный собеседник. Многие демоны знают про долину. К моему искреннему сожалению их достаточно. Хочешь сказать, многочисленные покушения на нас организовал наместник? Не все, уклончиво ответил демон. к л а д б и щ е подняли мои подопечные, но это было для благого дела. Благим делом ты называешь поселение д в д о с т и а н а и воровство других демонов? Благое дело, беседа с тобой, одушиз н а к о м ы х приятный бонус. Остальные кладбища тоже на твоей совести. Нет, любовь моя, нахмурился подселенец. Это результат ослабления древа мира. Все темные твари чувствуют приближение демонов и сходят с ума. Магические потоки резонируют и вызывают катаклизмы. Все это новые предвестники великого разлома. Хочешь помешать началу конца? Тогда придется поверить мне и действовать сообща. И не боишься, что после всего мы займемся тобой? Несколько вам не убить меня в любом из сосудов? Не забывай, ваши с е с т р о й силы, средства, даргов, п о в е л и т е л е й демонов в истинном обличии. Изгнание тоже не выйдет. Я переселяюсь, когда хочу и в кого хочу. Возможно, когда-нибудь я раскрою тебе и этот секрет. Вот и все. Я отозвал своих помощников из дома оборотня. Твой Даргариц как раз успел размяться и сейчас спешит сюда, так что у нас совсем немного времени для прощания. Зачем тебе все это? И почему ты называешь меня своей любовью? Мне нравится этот мир таким, какой есть, без у г е н н ы х рек и душающего смрада. Да и родственникам принято помогать, моя милая. А ты так похожа на свою пра-пра. Демон задумался. На бабушку, в общем. Не может быть. Может внученька. Может. у с м е х н у л с я демон. Я очень долго шел к тому, чтобы создать вас с сестрой. Магический идеал, соединивший в себе магию всех народов этого мира Эдаргов. Вы с Аделиной самая большая драгоценность. Ничего не бойся, любовь моя. Я окружил вас охранниками, это только начало. Ну, не скучай. Скоро увидимся. Я почти добралась до Держимова. Между нами оставалось не больше двух шагов, когда Достян упал без сознания, а из приоткрытого рта вырвалось черное мерцающее облачко. Как назло, у меня не было с собой кристала, л и, кажется, кто-то прекрасно об этом знал. Проклятие! – в ы р у б и л а с ь я, опускаясь рядом со своим другом. Ангелина! Секунду спустя появился Рамир. Как ты? Что произошло? Я познакомилась с демоном. Весьма интересный собеседник и очень хитрая сущность. Что он сказал? Много чего, но мы обсудим это в другом месте. Что с о б о р о т н я м и Все живые, но раненные. Это ты изгнала из них демонов. Если бы твой старый враг постарался, и он действительно пришел в город за моими сосудами, зачем они ему? Хотела бы я знать. Впрочем, есть и относительно хорошие новости. Мне поведали, как убить даргов без лишних потерь, но я не знаю, насколько этому можно верить, и не узнаешь, пока не попробуем. Ладно, пошли отсюда. Надо отнести до стена в обитель милосердия, а о б о р о т н и оставим их. Это же оборотни. Усмехнулся р а р м и р Сами справятся. Для них это царапины, но уведомить сармата о произошедшем стоит. Заметив мою молчаливость, Даргариен забеспокоился. Ангелина, с тобой точно все в порядке. Слишком много информации, и я пока не знаю, как мне относиться. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Они состояли из разговоров, споров и вопросов, к которым я о казалась не готова. Спасибо Варху, мужественно взявшему объяснение с императором на себя. А дальше была изнурительная работа по выявлению шпионов во дворце. Проблема заключалась в том, что не все из них были одержимы демонами. Многие соглашались на предательство ради денег и власти. Императору Валару пришлось втянуть орден в дворцовые интриги, н о выбора не было. На кону стояла безопасность государства. Пока мы передвигались по императорской резиденции. Я все чаще ловила недобрые взгляды и понимала, ж и з н ь уже не будет прежней. Если раньше я была обычная и з г о н я ю щ е й пусть и единственная женщина в о р д е н е то теперь я оказалась вовлечена в чужую игру с неизвестными правилами. Что удивительно, страха не было, только азарт, предвкушение и желание покончить с врагами с минимальными потерями с нашей стороны. Теперь у нас появился шанс. Для выявления одержимых во дворец прибыли нюхачи и еще несколько изгоняющих со святой водой. Разбившись на группы, мы начали методичную проверку всех придворных. Работа была тяжелой и заняла ночи большую половину дня. И Результаты поразили: 12 одержимых, 12 высших сосудов, с которыми сармат самолично отвез в хранилище ордена. И это только во дворце. Нам нужно проверить весь город. Глядя на отчет, и покачал головой император. И тогда мы лишимся магов минимум на неделю. Проверим группами. Слухи не утаишь. И уже через несколько дней вся столица будет в курсе нашей проблемы. Это может вызвать волнение. С волнениями справится капитан Сваль и его гвардейцы. Ведь так? просил император, обращаясь к стоящему в тени мужчине. Меня волнует только безопасность жителей. Меня тоже, но поить весь город святой водой не выход. возразил сарматка качая головой. Что ты предлагаешь? Заняться Даргом. И если уничтожим его, демоны будут дезориентированы и выдадут себя. Наместник ведь не единственный Дарг. задумчиво поинтересовался император. С его гибелью объявятся новые правящие. Не попробуем, не узнаем. А если проявятся остальные нам, э то только на руку. Тогда, сармат, возьми под контроль источник со слезой и всех изгоняющих. Не хочу больше с а м о изгнаний. Привлеки ведьм, пусть поднимут архивы и найдут заклинания, запечатывающие сущности вносителях. Вы собираетесь убить одержимых? Хрипло прошептала я. Пока только з а п е ч а т а т ь и посадить под надзор. Только погони за скачущими из тела в тело демонами нам и не хватало. Ровно ответил правитель. Вы сообщили ш е ф ц а р а м великих домов о средствах против даргов? Сообщили, ответила я, вспоминая лицо Рамира, когда я ему обо всем рассказала. Он был очень недоволен, если говорить мягко. В настоящий момент формируется отряд, который отправится в Приморье. Ваша сестра тоже поедет. Нет. Для уничтожения п р а в я щ е г о достаточно капли ее крови. Все остальное на нас. О том, чью именно кровь мы повезем в Приморье, знал ограниченный круг лиц. Для всех остальных это был очередной д а р светлого для борьбы с порождениями тонкого мира. Что же касается самой Делины, нам предстояло познакомиться заново, постараться избавиться от тяготящих секретов и научиться доверять друг другу. Вот только времени для этого было катастрофически мало. с а р м а т как только решится вопрос с Даргом, я хочу, чтобы орден начал зачистку. Великий, д л а н и путешествует по всей империи, и ты не понял. Я даю вам полную свободу действий. Используйте силу слезы, обряды, все, что сможете, но уничтожьте эту заразу. Я не хочу повторения великого разлома. Чтобы избежать этого, нужно искать способы залатать истончившуюся мировую материю, помочь спасти древо, с его гибелью умрет все живое. Значит, ищите. Деньги, люди, власть – все в вашем распоряжении. Отныне орден выходит из тени. Вы, высшая магическая власть, теперь официально отвечаете за безопасность империи. Я молчала только благодаря многолетней выдержке, но удивленное восклицание буквально рвалось наружу. Сейчас в это самое мгновение творилась история. Переломный момент, которого так боялись советники Квингента. Великий, вы хорошо подумали. Осторожно спросил шеф, сжимая руки в кулаки. Да, Сармат. И мое мнение разделяет наследник. Он доверяет вам. Он доверяет ей. Ответил император и окинул меня внимательным взглядом. Хотелось бы мне посмотреть на лица подданных, когда во главе ордена встанет женщина. Ваше императорское величество, я, ты не хочешь, я знаю. Но нам очень часто приходится поступать со своими желаниями для блага других. Когда придет время, ты смиришься и примешь руководство. Ответственность наше бремя, госпожа изгоняющая. Я не решилась спорить, не потому, что боялась его нет, просто не хотела зарекаться на своей шкуре, узнав, как изменчив этот мир и наша жизнь. Что прикажете делать сейчас, великий? г о т о в и т с я сармат. Впереди у вас долгие месяцы, а то и годы работы. Пока же можете идти. Вам стоит отдохнуть, да и мне не помешает передышка. Низко поклонившись, мы с Вархом покинули кабинет императора, обдумывая его слова. Грядут темные времена, Ангелина. Я не уверен, что мы выстоим. Сделаем все, что сможем. д л а н и ч т у т кодекс и готовы пойти на смерть ради ч и з н ы Это меня и беспокоит. Я чувствую подвох во всем происходящем, но никак не разберусь, откуда ждать удара. Значит, будем делать все, чтобы минимизировать потери. Мы справимся, обязаны справиться, как и всегда.